Глава девятая. Лена. Что? Лену не трогать? Как это понимать? Ахаю. Становится страшно. Дико хочется убраться отсюда как можно скорее. Срываюсь с места, не заботясь о том, как выгляжу со стороны. Несусь к лифтам. Безудержно нажимаю на круглую кнопку. Сердце стучит так быстро, что вот-вот выскочит из груди. У Тамира проблемы. И он защищает какую-то Лену. Интересно, кто она? Ха. да кто же еще? Очередная любовница. Перед ним всегда и в любой ситуации вьются женщины. Связался с моей тезкой, значит? Ну что ж, отличный выбор. По крайней мере, с именем он не прогадал. Лифтовые створки раздвигаются в разные стороны. Захожу в пустую кабину, еду вниз. В мыслях крутятся слова бывшего мужа. Его интонации, его тон. Разбираю их на детали. А затем выхожу на улицу. Вдыхаю полной грудью свежий осенний воздух. И выкидываю Юсупова из головы. Большой мальчик. Справится сам со своими проблемами. Нечего за него переживать. Пока дожидаюсь маршрутку, промерзаю до костей. Да и в небольшом автобусе согреться не выходит. Дует из всех щелей. Зубы стучат. Дорога до дома вдруг становится бесконечно долгой, не спасает ни теплый шарф, ни музыка в наушниках. Пожалуй, пора одеваться теплей, нельзя болеть. От моего здоровья зависит здоровье малышек. Стоит вспомнить, как сильно они болели крайний раз, так сразу же хочется напялить на себя скафандр, чтобы ни единая зараза не пристала. Я думала, посидею, пока они поправятся. Маршрутка стремительно пустеет. Попутчики покидают ее на каждой остановке. Внутрь никто не заходит. Когда подъехали к моему дому, в салоне автобуса находилась лишь я одна. Выхожу на улицу. Темно. Такое ощущение, что стало еще холоднее. Сильнее закутываюсь в свой шарф. Жаль, ничего теплее нету. До моего дома идти пять кварталов. Но почему-то впереди не работают фонари. Не горит свет в окнах жилых домов. Нет ни малейшего уличного освещения. Даже луна и та спряталась за облака. Вздыхаю. Делаю несколько шагов по знакомой дороге. От стен кирпичных домов отражается стук моих каблуков. Редкие проезжие машины не помогают успокоить расшатавшиеся нервы. Отсутствие прохожих тоже работает против меня. Пустынно, безжизненно, жутко. Такое ощущение, что вымер весь мир. Достаю сотовый, набираю номер няни, слушаю длинные гудки. «Леночка, как хорошо, что вы нам позвонили!» Верещит в трубку Элеонора Гурьевна. «Что случилось?» Я тут же начинаю паниковать. Слишком много стресса за сегодняшний день. «Где-то авария. У нас по всему району отключили свет». Возмущается женщина. «Можно у вас переночевать? Времени много, вас до сих пор нет. На улице темно и опасно». Окидываю взглядом черноту перед собой. Мороз пробегает по коже. По последним двум пунктам она совершенно права. «Конечно. О чем речь?» «Соглашаюсь. Я скоро буду. С девочками все в порядке?» «Спасибо большое». Так искренне радуется, что я невольно улыбаюсь. «Малышки уже давно спят». «Прекрасно. Мы быстро прощаемся. Я завершаю вызов и включаю на телефоне фонарик. Без перчаток пальцы окончательно окоченели. Но тусклый свет телефонного фонарика – единственное, что освещает мой путь. Иду, дрожу, тороплюсь. Пытаюсь не сбиться с дороги и не врезаться в дерево или стену дома. Пару раз останавливалась буквально в паре сантиметров от стены». Половина дороги пройдена, осталось немного. Но напряжение даже не думает отпускать. «Красавица! Ты чего одна на улице в такой час?» Сбоку от меня раздается мужской голос. Кровь стынет в жилах. Ноги так и норовят побежать. Нельзя. Догонят. «Зятя для матери ищет!» – гогочет второй. «Так мы тебя поздравляем!» От звука голоса третьего мужчины мной овладевает паника. «Он противный и страшный до жути». «Ты нашла целых три!» Громкий мужской хохот разрезает ночную тишину. «Мне до одури страшно».